По окончании монолога, пока публика оглушительно рукоплескала, Леандр окидывал взглядом зрительниц, особенно пристально всматриваясь в тех, что казались ему титулованными. Невзирая на многократные разочарования, он не оставлял мечты красотой и талантом внушить любовь настоящей знатной даме. Он видел, что у многих красавиц глаза блестят слезами, а белоснежная грудь вздымается от волнения, и был этим польщен, но никак не удивлен. Успех всегда принимается актерам как должное, однако любопытство его было живо затронуто той топада, которая скрывалась в глубине ложи. Эта таинственность отдавала любовным приключениям. Сразу же угадав под маской пылкую страсть, сдерживаемую благопристойности ради, Леандр метнул незнакомке пламенный взгляд, показывая, что ее чувство нашло отклик. Стрела попала в цель, и дама еле заметно кивнула Леандру, словно желая поблагодарить его за проницательность. Отношения были завязаны, и с этой минуты, как только позволял ход игры, нежные взгляды летели со сцены в ложу и обратно. Леандр в совершенстве владел такого рода приемами. Он умел так направить свой голос и произнести любовную тираду, что определенное лицо в зале смело могло принять ее на свой счет. При появлении Сильвии, которую играла Серафина, кавалер Видоленк не поскупился на аплодисменты, и даже герцог де Валамбрес – Желая поощрить интрижку друга, соблаговолил в раза три-четыре сблизить ладони своих белоснежных рук, сверкающих драгоценными перснями, которыми были унизаны его пальцы. Серафина ответила кавалеру и герцогу легким реверансом и начала грациозный диалог с Легдамоном, по мнению знатоков, один из удачнейших в пьесе. Как требует роль Сильвии, она сделала несколько шагов по сцене с видом сосредоточенной задумчивости, оправдывающей вопрос Легдамона: «Я, видно, вас застег в глубоком размышлении». Она была очень мила, стоя в непринужденной позе, чуть склонив голову, свесив одну руку, а другую прижав к талии. На ней было платье цвета морской волны, отливающая серебром и подхваченные черными бархатными бантами. В волосах несколько полевых цветков, словно сорванных и засунутых туда небрежной рукой. Кстати, эта прическа шла к ней лучше всяких бриллиантов, хотя сама она думала иначе, но, будучи бедна драгоценностями, поневоле проявила хороший вкус, не нарядив пастушку, как принцессу. Мелодичным голосом произнесла она весь набор поэтических и цветистых фраз о розах и зефирах, о высоте дерев и пении птиц, фраз, которыми Сильвия кокетливо перебивает страстные излияния легдамона, а влюбленный в каждом образе, нарисованном красоткой, видит символ любви, повод для перехода к тому, чем неотступно занята его мысль. Во время этой сцены, Леандр, пока говорила Сильвия, ухитрялся посылать томные вздохи в сторону таинственной ложи. Тот же маневр проделывал он до конца пьесы, которая закончилась под гром рукоплесканий. Ни к чему подробно говорить о произведении, которое теперь знакомо уже всем. Успех Леандра был полный, и зрители только дивились, что столь даровитый актер ни разу еще не выступал при дворе. Серафина тоже снискала похвалы и в своем оскорбленном самолюбии утешилась победой над кавалером Давидоленком, который хоть и не обладал состоянием маркиза де Бриера, зато был молод на виду у высшего света и имел все возможности преуспеть. После Лигдамона и Лидия было представлено бахвальство капитана Фракаса, которое понравилось, как всегда, и вызвало взрывы дружного смеха. Пользуясь советами Блазиуса и собственным разумением, Сиганьяк внес в роль капитана много остроумной выдумки. Зербина вся искрилась веселостью, и маркиз, обезумев от восторга, неистово рукоплескал ей. Столь шумные аплодисменты привлекли даже внимание замаскированной дамы. Она слегка пожала плечами, и уголки ее губ приподнялись в иронической усмешке, под бархатом полумаски. Что касается Изабеллы, то присутствие герцога Валамбреза, сидевшего справа от сцены, внушало ей беспокойство, которое не прошло бы незамеченным для зрителей, будь она менее опытной актрисой. Она боялась какой-нибудь дерзкой выходки или оскорбительной хулы, но опасения ее не оправдались. Герцог не пытался смутить ее слишком пристальным или откровенным взглядом, он только пристойно и неназойливо рукоплескал ей в особо удачных местах. Зато, когда по ходу действия на капитана Фракаса сыпались щелчки, пинки и побои, гримаса сдержанного презрения кривила черты молодого герцога. Губы высокомерно вздергивались, словно шепча «Какой позор!». Однако он ничем не обнаружил тех чувств, что могли у него возникнуть, и до самого конца спектакля хранил горделиво-небреженную позу. Хотя герцог де Валамбрес и был вспыльчив от природы, но когда гнев его остыл, он овладел собою и, как подобает истому аристократу, не позволил себе ни в чем приступить правила учтивости по отношению к противнику, с которым ему предстояло драться на другой день. До тех пор враждебные действия были приостановлены и как бы заключен Господень Мир. Замаскированная дама удалилась до окончания второй пьесы, дабы не смешаться с толпой и никем не замеченной добраться до портшеза, ожидавшего ее в нескольких шагах от залы для игры в мяч. Ее исчезновение озадачило Леандра, который из-за кулисы смотрел в залу и следил за каждым движением таинственной особы. Поспешно накинув плащ поверх наряда пастушка с линьона, Леандр бросился через артистический выход догонять незнакомку. Связующая их тонкая нить грозила порваться по его нерадивости. На миг вынурнув из мрака, дама могла быть навеки поглощена им, и едва начавшиеся приключения окончилось бы ничем. Как не ни бежал Леандр, как не запыхался он от спешки, но, очутившись на улице, он увидел лишь темные дома и глухие переулки, где мерцали, отражаясь в лужах, тусклые огни фонарей, которыми лакеи освещали путь своим господам. Дюжи и успели завернуть спортшезом за угол и скрыть его, от страстных взоров Леандра. «Какой я дурак!» — подумал Леандр с той откровенностью, «какую иной раз в минуту отчаяния позволяешь себе по отношению к собственной персоне? Мне следовало переодеться в городское платье после первой пьесы и пойти караулить мою незнакомку у дверей театра, не дожидаясь, будет она или не будет смотреть бахвальство капитана Фракаса». «Ах, осел! Ах, лодырь! Знатная дама, ну, конечно же, знатная! Строит тебе глазки и обмирает под маской от твоей игры, а у тебя не хватает ума, чтобы кинуться за ней следом. И по делом тебе, если всю жизнь в качестве любовниц будешь довольствоваться шлюхами, потоскушками, рыночными балаболками и трактирными служанками» с шершавыми отметлы руками. В пылу самобичевания Леандр не заметил, как перед ним, точно видение, возник мальчуган вроде пожа в коричневый леврей без галунов, в надвинутой на брови шляпе и детским голоском, которому учился придать босовитость, обратился к нему. Вы, господин Леандр, тот, что сегодня представлял пастушка Легдамона в пьесе господина дескюдери, «Да, я самый», — подтвердил Леандр. «Что вам угодно от меня и чем я могу вам служить?» «Благодарствую. Мне-то от вас ничего не надо отвечал Паш. Я только имею поручение от некоторой замаскированной дамы передать вам несколько слов, если только вы расположены их выслушать». «От замаскированной дамы?» — вскричал Леандр. «О, говорите же, я сгораю от нетерпения». Вот эти доподлинные слова. Ежели Лигдамон не менее бесстрашен, чем Галантин, пусть придет в полночь к церкви, там его будет ждать карета, пусть сядет в нее и едет, куда его повезут. Прежде чем огорошенный Леандр успел ответить, Паш исчез, а он остался в полном смятении, не зная, как ему быть». Сердце радостно прыгало в груди от такой удачи, но плечи содрогались от воспоминания о побоях, полученных в некоем парке у подножия статуи Амура-скромника. А вдруг это опять ловушка его тщеславию, подстроенная злобным брюзгой, позавидовавшим его чарам? Что если в назначенном месте на него набросится со шпагой разъяренный муж и причинит ему увечья или просто перережет горло.